Я еще подумал тогда, вот я старший сержант, правда, различие это не очень уж и велико, а если честно говорить, никакого, а вот так говорите и вести себя с начальством прямо, скажем, не смог бы Слав в коленках. Теперь хотелось подойти и сказать ему что-нибудь хорошее, душевное. Ну да что ж, ладно, будет толдычит, не дело, брат, не дело. Ладно, действительно, не дело, да и к чему?